Вундеркинды и гениальные старцы. Могущество нашего мозга, его потенциальные возможности очень велики, до сих пор мало используются и, вероятно, даже не полностью разгаданы нами. Артур Кларк Можно ознакомиться с различными теориями и всевозможными взглядами на природу, выдающихся способностей, но все они вместе взятые не дадут того представления, а главное, не создадут того впечатления о творческих возможностях человека, как несколько ярких примеров. Хотя некоторые из них известны, каждое новое упоминание заставляет нас восхищаться могуществом мозга, и, что еще важно, диапазон человеческих возможностей необычайно широк и в своем, если можно так сказать, временном проявлении. Мы постоянно наблюдаем и довольно раннюю одаренность и способность человека сохранять высокую продуктивность, высокого интеллекта до глубокой старости. Вот шампольон О нем уже в 16 лет говорили как о необыкновенном полиглоте, и Шампальон оправдал высокую оценку. Через 20 лет он расшифровал египетские иероглифы. Таких примеров множество. Паскаль, Лейбниц, Гаусс с раннего детства поражали окружающих своими математическими способностями. Музыкальные способности Моцарта обнаружились к трем годам. Выдающийся русский художник Карл Брюллов поступил в Академию художеств девяти лет, а Александр Иванов — в одиннадцать. Эдисон свои первые изобретения сделал подростком. И наиболее выдающиеся работы — Ученые, как правило, выполняют в молодые годы. Реформатор анатомии Визалий написал свой труд в 28 лет. Линней постиг систему размножения растений в 24 года. Ньютон до 25 лет ввел закон тяготения. До 28 лет завершили свои открытия создатели закона сохранения энергии Майер, Джоуль, Гельмгольд. Иногда говорят, что все это история. Это было когда-то, в наше время в связи с широким развитием науки и массовым образованием подобное явление уже не наблюдается. Нет, наблюдаются. И мало того, подмечена одна очень любопытная особенность. Очень рано добился успеха выдающийся физик Энрико Ферми, став профессором и крупным ученым в области атомной проблемы в 25 лет. В 28 лет Ирен и Фредерик Жолио-Кюри подошли к открытию искусственной радиоактивности. Отец кибернетики Норберт Винер вступил в науку с детских лет. Об этом он рассказал в книге «Я вундеркинд». Сверхранним ученым был Иландау, возглавил кафедру теоретической физики в 24 года До 30 проявили себя и ботаник Лавилов, и физик Курчатов, и авиаконструктор Яковлев. Известный советский математик Сергей Маргелян в 16 лет поступил на второй курс физико-математического факультета. Еще студентом был принят в аспирантуру. За полтора года написал кандидатскую работу, однако ученый совет решил присудить 20-летнему соискателю степень доктора наук – настолько высок был уровень диссертации. Другой видный математик Соболев к 25 годам стал членом-корреспондентом Академии наук, профессором и тоже с юношеского возраста поражал всех своими способностями. В 1968 году лауреатом премии Ленинского комсомола стал молодой белорусский математик Владимир Платонов. Студентом пятого курса он делает доклад от апологических группах на Всесоюзной конференции математиков. В 26 лет Платонов доктор наук, а в 32 академик. По мнению крупнейших ученых, он является одним из самых талантливых молодых математиков в нашей стране. Своеобразный рекорд установил в свое время прославленный ныне математик и физик академик, директор Объединенного института ядерных исследований в Дубне Боголюбов. Он когда-то был самым молодым студентом Киевского университета и диплом о его окончании получил почти одновременно с паспортом. Подобную ситуацию мы можем наблюдать и сегодня в том же Киевском государственном университете. Саше Двороку было 12 лет в 1968 году, когда он получил студенческий билет, успешно сдав все экзамены на «отлично». А конкурс был трудный. Только одних медалистов, желающих поступить на Мехмат, было столько же, сколько и вакантных мест. Нелегко это дело — держать экзамен в золотом потоке желающих стать студентами. Декан механика математического факультета университета профессор Лешко, проводивший собеседование с Сашей Двороком, отметил его ярко выраженную наклонность к естественным наукам и необыкновенную память. Саша учился в школе в Макеевске и за один учебный год проходил по два класса. В компании с Сашей поступили в университет и другие, не достигшие возраста, например, 14-летняя Марина Бурик. В 1972 году на тот же мехмат университета имени Шевченко Зачислена сестра Саши, Таня Дворок, 13 лет. В 7 лет Таня училась во втором классе, после его окончания сразу в четвертом, а из пятого перешла в седьмой. Школа кончилась золотой медалью. И младший брат Двороков, Володя, идет по стопам старших ребят. В свои 8 лет он учится в четвертом классе. Киевский университет «Не исключение». Самому юному студенту в Куйбышевском университете в 1970 году было 14 лет. Это первокурсник Илья Фролов. Он единственный из всех абитуриентов, получил на экзаменах отлично по всем трем профилирующим предметам. Знаменательно, что поступая в университет, юноша уже был знаком с высшей математикой в объеме первого курса. В школу он поступил в 6 лет. В четвертом классе одарел программу и пятого, а из восьмого сразу шагнул в десятый. Школу мальчик окончил обыкновенную, не математическую, и в семье у Фролова все гуманитарии. Мы уже говорили о детях как о потенциальных гениях. В талантливость детей верят все, ибо давно подмечено. Чем младше дети, тем чаще встречаются среди них способные, одаренные – не случайно недавно было зафиксировано на Всемирной Ассамблее Международной Организации по вопросам дошкольного обучения и воспитания, что по мере накопления наблюдений над детьми значимость первых лет жизни выступает со все большей силой. Эти наблюдения показывают, первые годы жизни человека характеризуются богатством, о котором ранее не подозревали. Современная генетика – Вынуждает нас считаться с наследственной разнородностью человечества, она же заставляет нас задавать вопрос, как обстоит дело с наследованием одаренности. Но вместе с тем, сами же генетики утверждают, человечество в своем развитии пока лимитируется вовсе не нехваткой талантов, а невозможностью создать для них достаточно рано Условия оптимальны не только для развития и проявления таланта, но и для того, чтобы привить любовь именно к тому делу, к которому обладатель данного таланта наиболее пригоден. Психологи обнаружили у подростков и юношей некую одержимость, которая позволяет им достичь весьма высокого уровня творческой активности. Эта одержимость выражается в чрезвычайно интенсивных занятиях одними предметами при прохладном отношении к неинтересным. Осенью 1970 года Олег Чурбанов, так и все его сверстники, пошел в школу. Мальчик как мальчик, учился, шалил, готовил уроки, играл. Учительница, правда, сразу же заметила его высокую подготовленность по всем предметам. Через некоторое время по решению педсовета специальная комиссия приняла У Олега контрольные работы за первый класс, а затем перевела во второй. завуч 57-й Кемеровской школы, где учился Олег, химик Зинаида Александровна Потрясовой обратила внимание на способность ученика и пригласила к себе на урок химии, к семиклассникам показать опыты. Олегу так понравилась химия, что он до конца учебного года не пропустил ни урока. Второклассник не просто ходил на химию к ребятам, который вдвое старше его. Он не просто наравне с ними занимался, он хорошо освоил теорию, быстро решал задачи. Дома, на полке у него, рядом с книгами Корнея Чуковского и Аркадия Гайдара, появились вполне взрослые учебники по неорганической химии. Журнал «Химия и жизнь» на стене большая таблица периодической системы элементов Менделеева. Результат. Олег Чурбанов, мальчик восьми лет, По химии в седьмом классе отличник, и к доске его вызывает обычно тогда, когда весь класс не может ответить. Нужно выручать старшеклассников. Скептик, возможно, возразит. Да, но ведь это особый случай. И все примеры, что вы приводили, хотя их и много, все не опять же особые случаи. Хорошо, пусть так. Эти особые. Приведем, однако, сообщение одной из центральных газет, рассказавшие об очень интересном эксперименте ученых, сделавших попытку запустить своеобразный лод в глубины детских способностей и возможностей. Эксперимент этот зафиксирован в фильме под названием «2 умноженное на 2 равняется х». Поведав о нем, газета спрашивает, достаточно ли первокласснику в век космических ракет твердить, как во времена Сахиш, что дед дважды два-четыре. Может быть, по плечу ему вот это пугающее нас с вами, папы мам, понятие «уравнение». Что это такое? Семь лет. Уже или еще? В Харьковской школе номер 17, где кинокамера подсмотрела увлекательные эпизоды, происходит нечто поразительное. Крошечный первоклассник спокойно и уверенно а оперируют отрицательными величинами. Десятки нетерпеливо рвущихся ввысь рук. Спросите меня, спросите. Спрашивают же о том, какое число предшествует «н», а какое «минус n» и снова лес маленьких рук. И эти дети — самые обыкновенные дети из самой обыкновенной городской школы. Нашему взрослому уму, сформировавшемуся в свое время совсем на иных вопросах и задачах, непостижимо, как может малыш уверенно, по-домашнему, употреблять мудреные термины. Не обращали ли вы внимание на своих детей и школьников, не поражали ли они вас подобным? Фонемная модель слова. Мы, нынешние взрослые, и не слыхивали такого, а они, нынешние дети. Распоряжается подобными понятиями с полным знанием дела, и не только распоряжается, но и рассуждает. Математика – очень важная наука, но главный язык, потому что нет ничего главнее общения, благодаря которому люди понимают друг друга. Не удивляйтесь, именно такими словами пользуется ребенок. Авторы фильма показывают удивительные результаты одного опыта. Третьеклассникам, занимающимся по экспериментальной программе, Обычным восьмиклассникам и студентам предложили одну и ту же работу. И что же? Третьеклассники показали 96% правильных ответов, восьмиклассники 44%, а студенты 98%. Как тут не воскликнуть вслед за автором газетного сообщения, поистине бескрайние возможности детского ума только еще приоткрываются пытливому взгляду ученых. А как долго человек способен сохранять творческие возможности? До каких возрастных пределов простирается активность его мозга? Заметим, что геронтологи по-своему оценивают возраст человека. Для них 45-59 лет средний возраст, 60-74 пожилой, но отнюдь не старческий. Старческий, считают они, наступает в 75 лет а те, кому за 90, это долгожители. Установлено, что возрастные изменения обмена веществ в мозгу приводят постепенно к снижению умственных способностей, хотя память на непосредственно воспринимаемые объекты не очень страдает. А вот логическое больше, ассоциативное еще больше. Изменяется и к худшему способность рассуждать но природа, как всегда, подготовила нам и здесь сюрприз. У многих долгожителей в 90-100 лет ученые отмечают довольно высокий уровень функциональной активности основных систем организма и особенно центральной нервной системы. Центральная нервная система вообще оказывается наиболее устойчивой и наиболее долго По мнению ученых, Определенное снижение активности головного мозга частично компенсируется той перестройкой отдельных полей его коры, которая происходит с годами. Это и позволяет человеку в преклонном возрасте не только просто трудиться, но и проявлять незаурядные творческие возможности. Например, способность накапливать словарный запас сохраняется у пожилых людей значительное время, а у людей высокого интеллекта она даже может развиваться. И еще одно важное обстоятельство. Многие люди, напряженно творчески трудившиеся всю жизнь, сохраняют этот темп не только в зрелые годы, годы мудрости, с 41 до 71, но и значительно дольше. Недавно наши психологи провели любопытное исследование, проанализировав около 200 биографий известных живописцев и скульпторов, Доживших до 70 лет и более, ученые установили, что их можно с известной долей условности разбить на четыре группы. Первую группу составили биографии художников с ранним расцветом творческой активности 25-30 лет, но с быстрым спадом в 40-50 лет. Например, Кнаус и Орданс. Вторая группа «Ранний расцвет» 25-30 лет и сохранение высокой творческой активности до преклонного возраста, например, Монне-Гудом. Третья группа – поздний расцвет, после 40 лет, с быстрым спадом, например, дега руден Четвертая группа – поздний расцвет после тех же 40 лет и сохранение высокой творческой активности до преклонного возраста, какими были Титсан, коро Наиболее многочисленными оказались первая группа 38% и четвертая 30%. За ними идут вторая группа 20% и третья 12%. Как видим, группа художников, творивших до преклонного возраста, весьма значительна Заманчиво было бы найти научно строго описанные примеры длительной активности выдающегося человека, допустим, от состояния вундеркинда до глубокой старости, активности, которая была бы наблюдаема учеными подробно и проанализирована. К сожалению, такие сведения найти нелегко. Для нашей с вами цели достаточно просто привести несколько примеров долголетия с сохранением трудовой творческой активности. В Советском Союзе жил патриарх земли, ста шестидесяти семилетний широлими смыслов. Для своих лет он был довольно бодр, работал в саду, с завидным терпением окапывал и подрезал деревья, убирал хворост. Старик стариков охотно вступал в беседу. В чем секрет его долголетия? По его мнению, он прост как день. Трудись Недавно умер композитор и дирижер Игорь Стравинский, и в 88 лет он был прежде всего музыкантом, не прекращавшим вечный поиск оригинальных выразительных средств, неведомых путей в музыке. Он, казалось, до последней минуты жил только одним, как музыкант, каждый раз проявляться в новом качестве, предлагать все новые и новые решения. Прожить почти целое столетие — и сохранить юношескую способность к творчеству, это качество заслуживает особого уважения и восхищения, воистину неисчерпаемой возможности человека. Поэт Беранже работал до 77 лет, Лев Толстой до 82, Виктор Гюго до 83, академик Павлов до 87, микробиолог Гамалея до 90, диаген Демокрит, Тициан и Микеланджело проявляли творческую активность, перейдя рубеж летия Бернард Шоу творил до девяносто четырех лет. Список этот можно продолжать и продолжать. Примеров много, и все не будут говорить об одном. Возможности наши далеко не выходят за привычные границы. Мы с вами сумели взглянуть по-новому, на известные во многом вещи, и перед нами открылись новые стороны явления. Мы увидели новые грани интеллектуального потенциала человека. Это наш с вами общий резерв, резерв всех людей. Как только последние достижения современной науки позволили нам ближе познакомиться с устройством и работой человеческого мозга, говорят писатели-фантасты, нас сразу же поразила его гигантская резервная мощность. Если бы мы умели заставить наш мозг работать хотя бы в половину его возможностей, то для нас никакого труда не составило бы выучить десятка-четыре языков, запомнить от корки до корки большую советскую энциклопедию, пройти курс десятка учебных заведений.